38. -я. Щелчок по носу. Ролана. День не заладился с самого утра. В лавке по пошиву нарядов мне отказали, ссылаясь на загруженность по заказам и на то, что двух недель, которые остались до бала, не хватит при всем желании. Я так расстроилась, что словами не передать. Пока ехали до рынка, Инесса рассказала, что готовое платье приобретать на столь знаменательное событие считается дурным тоном, хотя, как по мне, я не видела особой разницы, но спорить не стала. Впереди предстояло разыскать швею, который возьмется за столь нелегкое дело, иначе придется падать в глазах общественности и покупать уже пошитый наряд. Меня, если честно, с самого детства мало заботило чье то мнение. Вот только теперь я не Саша, а Ролан, репутация для которой очень важна. Настроение было паршивым, и Инесса, заметив это, решила приподнять мне его, утаскивая в лавку ювелирных дел мастера. Что сказать, при виде всей этой красоты мои глаза разбежались, и я принялась разглядывать украшения, мысленно примеряя их на себе. Именно в этот момент меня и застала бабушка Лимара, добродушно улыбаясь. Слово за слово и наш разговор потек рекой. Дамы, находящиеся в лавке, смотрели на меня с завистью. Но подходить и перетягивать на себя внимание не спешили. «Дитя, у тебя все хорошо?» — спросила она внезапно. Не хотела жаловаться, не привыкла к этому, но все же ответила. «Ох, моя вина», — покачала головой бабушка Лимара. «Я даже не подумала о пошиве платья». «Да нет же, вы здесь ни при чем. Я потянулась к рукам матери герцога, касаясь их, на что у наблюдающих за нами дам глаза приняли форму блюдец. Одна из них и вовсе выронила колье. Не сразу до меня дошло, что своим прикосновением я перешла все рамки допустимого поэтому поспешила отдёрнуть руки виновато, смотря в пол. «Дитя!» — расхохоталась леди Сильвия. «Ты очаровательна в своей непосредственности». Секундой и она потянулась ко мне, отжимая мои ладони. Рядом расположившиеся дамы забыли о сияющих дорговизны украшениях, не сводя с нас взглядов. Они пребывали в шоковом состоянии, глупо хлопая ресницами. «Проблему с платьем мы решим, не волнуйся». — улыбнулась мне женщина. — Завтра же пришлю к тебе свою швею. — Благодарю, но не хотелось бы доставлять вам неудобства. Начала была я. — Не отказывайся. Так и продолжала держать мои руки леди Сильвия. — Позволь помочь. Для меня это в радость, поверь. — Спасибо вам. — произнесла я тихо, чувствуя исходящую от женщины искренность. — Спасибо большое. Могу ли я как-нибудь отплатить за вашу доброту? Помоги мне выбрать что-нибудь к балу, хитро прищурилась мать герцога. С выбором, что странно, мы определились быстро, причем вдвоем. Леди Сильвия Уинсоун широко улыбалась, расплачиваясь за украшение. Она мастерски игнорировала притихших дам, так и продолжающих удивленно глазеть. Ох, забыла тебе сказать. Я же сюда не одна приехала, хихикнула женщина. Мне хватило этих слов, чтобы понять Лимар здесь. От этого осознания предательское сердце забилось чаще, а по телу пробежало щекочущее нервы волнения. «Идём», — потянула меня за собой матушка-герцога. «Он будет рад тебя видеть». Невольно вскинула руку к прическе, что не укрылось от глаз пожилой женщины. «Ты хорошо выглядишь, не переживай», — шепнула она мне, вызывая смущение. Распахнув вот дверь лавки, леди Сильвия произнесла. «Лемар, смотри». В эту секунду ее голос прервался. «Кого я встретила?» Не понимала причины столь резкой смены настроения этой благородной дамы, но стоило мне шагнуть вперед и посмотреть через ее плечо, как все стало ясно. «Да, одного тебя оставлять вообще нельзя». Хмыкнула я, наблюдая, как сын герцога поспешно отстраняет от себя девушку. При виде бабушки Лимара, которая мгновенно побелела лицом. «Леди Сильвия?» Испуганно залепетала она, съёжившись под пристальным взглядом пожилой женщины, от которой исходили волны раздражения. Мое почтение». Две служанки тут же подошли ближе к своей молодой госпоже, которая едва на ногах стояла от испуга. «Добрый день, леди Ди Таймин». Холодно заговорила бабушка Лимара. От ее тона даже у меня мурашки по коже побежали. «С вами все хорошо?» «Да, благодарю» заикаясь, кивнула девица. Чувствовала на себе взгляд Лимара, но смотреть на него в ответ не спешила. Хотя совру, если скажу, что мне этого не хотелось. «Голова не кружится?» спросила леди Сильвия, неспешно направляясь к девушке. «Не «Немного», — часто задышала она. «Я так и предположила». Наступала на полуобморочную брюнетку благородная дама. «Сегодня достаточно жарко на улице». Под солнечными лучами, видимо, вам стало дурно. И мой внук любезно придержал вас, не дав упасть. Считаю, что такая воспитанная леди, как вы, ни при каких обстоятельствах не стала бы постыдно вешаться на мужчину. Словно какая-то легкодоступная девица. Я ведь права, леди Дитаймин. Щеки девушки залились пунцовым румянцем, а ее грудная клетка заходила ходуном. Несомненно грусливо склонила она голову, нервно стискивая ткань своей пышной юбки. «Позволю дать вам совет. Не выходите из дома в столь жаркую погоду без шляпки». Улыбалась леди Сильвия, хотя ее глаза оставались холодны, что выглядело довольно жутковато. Чтобы, не дай боги, больше не возникло столь неловких ситуаций. «Дитя», — повернулась ко мне женщина, мгновенно теряя всю свою враждебность, — Если ты не против, составь компанию. Я была бы тебе очень благодарна. С радостью, леди. Поклонилась я, проходя мимо Лимара, который хотел мне что-то сказать, но не стал, лишь вздыхая. Я планировала заглянуть в лавку работы по дереву, начала леди Сильвия. По дереву? Оживилась я, не обращая внимания на прожигающий спину взгляд, принадлежащий девице из семьи Дитаймин. И мне нужно туда. «Хочу обновить некоторую мебель». «Вот и отлично», — кивнула пожилая женщина. Идем, дитя. Хорошо, что я тебя встретила. Как же давно я не общалась со столь приятным человеком». В то же время. «Дитя?» — ядовито шипела молодая леди Тория Дитаймен, смотря вслед уходящей девушке, лица которой она не знала. Она назвала ее «Дитя». Историю трясло от зависти, ярости и еще не до конца отступившего страха. Кто она такая? рычала дочь семьи Дитаймен, устремляя злобный взгляд на своих двух служанок. Языки проглотили. Что за девка, я вас спрашиваю? Мы все узнаем, госпожа, поспешила заверить одна из них. И как можно скорее. топнула ногой. Иначе вылетите из дома моего отца словно пробки.